Глава четвертая. Испытания начались гораздо раньше, чем Ленька и его семья добрались до места назначения. От Петрограда до станции Лютова поезд шел пять с половиной суток. В мирное время эту поездку можно было совершить за 10-12 часов. От станции до деревни Чельцова предстояло сделать еще 16 верст. Оставив вещи под присмотром ребят на станции, Александра Сергеевна отправилась на розыск подводы, который обещала выслать за ней нянька. Через пять минут она вернулась в сопровождении маленького рыжебородого человека в высоком темно-синем картузе и в сапогах с очень низенькими сморщенными голенищами. «Третьи сутки на станции живу», — мрачно говорил этот человек, постегивая себя кнутом по голенищу. Знал бы, не ехал. «Простите, голубчик, мы не виноваты», — заискивающим тоном отвечала ему Александра Сергеевна. «Вы же знаете, наверное, железные дороги работают отвратительно, мы сами измучились». Рожебородый остановился перед горой чемоданов и корзинок, на вершине которой, вцепившись грязными пальцами в веревке, сидели маленькие очень усталые на вид мальчика-девочка. Рядом с дамской сумкой в руках стоял хмурый бледнолицый реалист в черной измятой шинели. Возница медленно обошел этот маленький табор. Деловито осмотрел его, что-то прикинул в уме и, покачав головой, крякнул. — Да, — сказал он, — гардероб. — Ну что ж, только я вот что тебе скажу, барыня вы как хотите, а я за ту цену, что мы рядились, ехать не согласный. Я за три дни на одно сено две романовских красненьких извел. — Хорошо, хорошо, конечно, — перебила его, покраснев Александра Сергеевна. — Вы, пожалуйста, скажите, сколько вам следует, я заплачу. Мужичок задумался, снял картуз, почесал в затылке. — Спирт есть? — сказал он наконец. «Нет», — ответила улыбнувшись Александра Сергеевна. «А мыло?» «Мыло немножко есть». «А чай?» «Чай найдется». «А сахар?» «Сахар есть». «А соль?» «И соль есть». «А материя какой-нибудь?» Сидит там или сатинет?» «Послушайте», — не выдержав, рассердилась Александра Сергеевна, «вы что, в магазин пришли в лавку?» «Скажите мне, сколько вы хотите денег, и я вам не торгуюсь заплачу». «Денег», — усмехнулся Возница. «А что мне, скажи, на милость делать с твоими деньгами? Стены оклеивать?» «Не знаю. У нас в городе стены деньгами не оклеивают, для этого существуют обои». «Знаю, не в Пашихоне живем», — осклабился Возница. Потом опять помолчал, опять подумал. Опять почесал затылки. «Николаевские», — сказал он, наконец. «Нет, у меня николаевских денег нет», — сказала Александра Сергеевна. «Керенки?» «Нет, и керенок нет». «А какие?» «Обыкновенные советские деньги, которые всюду ходят». «Хм, ходят». «Ходят-то ходят, а потом, глядишь, и перестанут ходить». «Кольца золотого нет». «Знаете, почтенный», — сказала Александра Сергеевна, — «я вижу, у нас с вами ничего не выйдет. Я поищу, может быть, тут другой возницы найдется». «Ну, поищи», — усмехнулся Рыжий. Потом на секунду задумался и вдруг, хлопнув себя кнутом по голенищу, весело воскликнул. «Эх, будь я неладный, чего там? Ладно, садитесь. Чуть не обманете, бедного мужичка-середнячка, сосчитаемся». Для кумы, для секлетей, Федоровны, делаю. Обещал ей гостей доставить, и доставлю. И запихав за пояс кнут, он взвалил на спину самую тяжелую корзину, сунул под мышку один чемодан, прихватил второй и, покачиваясь на своих коротких ножках, легко пошел к выходу. Через десять минут тяжело нагруженная телега, подпрыгивая на ухабах, уже катилась по проселочной дороге, И Ленька первый раз в жизни чувствовал над головой у себя настоящее деревенское небо и дышал чистым деревенским воздухом. Ему повезло. Была весна, самый расцвет ее, середина мая. Снег уже стаял, но поля только-только начали зеленеть, и листья на деревьях были еще такие крохотные, что издали казалось, будто черные ветви березок и осин посыпаны укропом. Все было в диковинку ребятам, и безрессорная, грубо сделанная телега, и низкорослая деревенская лошадка, и бесконечная, вьющаяся, как серая змейка, дорога, и холмы, из-за которых выглядывали то деревенские крыши, то ветряная мельница, то колокольня, и зеленеющие нежно поля, И густые темные леса, каких они, конечно, никогда не видели, ни в Лигове, ни в Петергофе, ни в Озерках. Размаренные долгим и неудобным путешествием, маленькие Вася и Ляля прикорнули у матери на коленях и заснули. А всё все сидел, смотрел и не мог наглядеться. Вглядываясь в непролазную чаще леса, дыша его прелой весенней свежестью, Он чувствовал, что голова его кружится, а сердце стучит громче, и думал, что в таком дремучем лесу обязательно должны водиться разбойники. Ему вспоминались отважные и веселые сподвижники Робин Гуда, герой Дюма, Купера, Дубровский, индейец Джо. Ему казалось, что за стволами деревьев он уже видит чьи-то настороженные глаза, наведенные дуло пистолета, натянутый лук. А рыжебородый возница боком сидел на передке телеги, лениво подергивал вожжи и угрюмо молчал. «Но как вы тут живете, голубчик?» — спросила у него, нарушив молчание, Александра Сергеевна. Возница целую минуту не отзывался, потом пошевелил вожжами и, не поворачивая головы, мрачно ответил, «Живем пока». «С продуктами благополучно у вас?» «Пока, я говорю, не померли еще. Жуем». «А вот у нас в Петрограде совсем плохо. Уже конину едят». Возница посмотрел на приезжую, скривил на бок рот, что должно было означать усмешку, и сказал «Погодите, еще не то будет. До кошек и до собак и до тех доберутся. Вот помяните мое слово» слушайте, почему вы так говорите? Ведь вам-то теперь легче живется. Рыжебородый даже подскочил на своем передке, отчего лошадь его испуганно вздрогнула и взмахнула хвостом. — Легче? — сказал он с таким видом, как будто Александра Сергеевна сказала ему что-то очень обидное. — А разве не правда? Ведь вы получили землю, освободились от помещиков. — От помещиков? — Освободились? Ленке казалось, что в груди рыжебородова что-то клокочет, бурлит, закипает и вот-вот вырвется наружу. Так оно и случилось. — Землю, говоришь, получили, — сказал он, натягивая вожжи и совершенно поворачиваясь к тедакам А на кой мне, я извиняюсь, ляд, эта земля, если меня продразверстка, я тебе скажу, пущей лютой смерти душит? если меня комбед за самую шкирку берет. Помещик, а что мне скажи, пожалуйста, помещик? Я сам себе помещик. Я не знала, — смутилась Александра Сергеевна. Я думала, что крестьяне довольны. Кто? Крестьяне? Довольны? Да, ничего не скажу, есть такие, что и довольны. Очень даже довольны. А кто? Голодранец, лодырь, голь перекатная? Внезапно он оборвал себя на полуслове, посмотрел на приезжую и совсем другим голосом сказал, «А вы, простите, из каких будете? Не коммунистка?» «Ну вот», — усмехнулась Александра Сергеевна, — «разве я похожа на коммунистку?» Рожебородый окинул взглядом ее серый городской костюм, стеганую панамку с перышком, редикюль, зонтик, часики на кожаном ремешке и, как видно, вполне удовлетворился этим осмотром. «Тогда я вам, барыня хорошая, вот чего скажу», — начал он, но договорить не успел. Впереди на дороге показался человек. Ленька хорошо видел, как он выглянул из лесной чащи, раздвинул кусты и, выйдя на середину дороги, поднял над головой руку. «Разбойники!» — подумал мальчик, и тотчас почувствовал, как по всему его телу медленно разливается обжигающий холодок блаженного страха. «Вот оно! Вот! Начинается!» Но тут же он понял, что ошибся. Человек этот был никакой не разбойник, а обыкновенный солдат в серой барашковой папахе и в шинели без погон. Когда телега приблизилась, он выступил вперед и хриплым голосом сказал «Стой!» «Кто такие?» Ленька увидел, что из-за его спины выглядывает еще несколько человек. «Вы меня спрашиваете?» Спокойно сказала Александра Сергеевна. «Да, вас». У солдата было ребое лицо, левый глаз его все время подмаргивал, как будто в него соринка попала. «Мы из Петрограда. Я учительница. Едем на лето к знакомой в деревне Чельцова». «Ага». — Из Петрограда. Человек в барашковой шапке обошел телегу, ощупал мешки и чемоданы и, не повышая голос, сказал, — А ну, скидай барахло. — Послушайте, это что значит? Вы кто такой? Вася и Ляля, словно почувствовав неладное, проснулись. Девочка громко заплакала. — Так и есть, разбойники, — подумал Ленька, но почему-то никакой радости при этом не испытал. Рыжебородый возница, не слезая с телеги, нервно поерзывал на своем сиденье и без всякой нужды перебирал вожжи. «Слушай», — сказал он вдруг, — «ты что ж мою барню забежаешь? А ну, иди сюда!» И спрыгнув с телеги, он отвел солдата в сторону и несколько минут что-то шептал ему. Сдвинув на нос папаху, солдат стоял, слушал, почесывал затылок. Товарищи его толпились вокруг, у многих из них за плечами висели ружья. — Ладно, можете ехать, — сказал человек в папахе, возвращаясь к телеге. Глаз его посмотрел на Леньку и несколько раз мигнул. Возница стегнул лошаденку, лошаденка взмахнула хвостом, и телега быстрее, чем прежде, покатилась по лесной дороге. «Кто это такой?» — спросила оглянувшись Александра Сергеевна, когда они отъехали на порядочное расстояние. «А никто?» — ответил, помолчав, возница. «Так просто. Зеленый». «А что значит «зеленый»?» «Ну что вы не понимаете разве? Из «зеленой» гвардии, которые с советской властью борются». «Постойте, разве здесь не советская власть?» Возница не повернул головы, но слышно было, что он усмехнулся. «Власть-то советская. Да ведь на каждого петуха, сами знаете, сокол есть, а на сокола — коршун. Скажи спасибо, мадамочка, если б не я, ходить бы вам всем семейством в лопоточках». «Да, я очень благодарна вам». — взволнованно проговорила Александра Сергеевна. — Но скажите, как вам удалось уговорить его? — Уговорить-то как удалось? — опять усмехнулся Возница. — А я против них слово такое знаю. Смеркалось, когда телега свернула с проселка на широкую, обсаженную огромными толстыми березами дорогу. И было уже совсем темно когда рыжебородый возница громко сказал «Тру!», телега дрогнула и остановилась. И Ленька, очнувшись, увидел над головой у себя черное, усыпанное звездами небо, конек избы, длинную оглоблю колодца, и услышал в темноте взволнованный голос, напомнивший ему что-то очень далекое, очень хорошее, милое, светлое и безмятежное. «Господи, матушка!» «Владыка небесный! Радость-то какая! Дождалась! Где же они, Александра Сергеевна Голубушка, золотце вы мое неоцененное? Лешенька, Лешенька!» Очутившись в теплых, мягких и сильных объятиях, Ленька услышал знакомый и уже забытый запах запотевшего ситца, комфоры, лампадного масла, и почувствовал, как по лицу его, смешиваясь, бегут свои и чужие слезы. Здравствуйте, няня, с трудом выговорил он. Светик ты мой, бисеринка ты моя. Узнал, вспомнил. Дай я тебя еще поцелую, бусинка. вырос как? Гляди-кась, уж в казённой фуражечке и в шинельке ходит. Эти громкие вопли и причитания не разбудили Васю и Лялю, которых, как чурбанчиков, сняли с телеги, вместе с вещами внесли в избу и уложили на приготовленную постель. На столе, над которым коптела и потрескивала семилинейная керосиновая лампа, пылал и бурлил толстопузый медный самовар, а по всему столу, на тарелках, блюдах и подносах, была расставлена удивительно вкусная даже на вид и на запах деревенская снеть. Через десять минут, умывшись в синях из рукомойника, Ленька уже сидел за столом, пил в прикушку горячий цикорный чай и угощался так, как давно уже не угощался в голодном и холодном Петрограде. — Алёшенька, деточка, — подчивала его нянька, — ты куличика возьми или вот яблочничка пусть тебе мамочка отрежет. Ленька с аппетитом ел и куличики, и яблочник и даже не удивлялся тому, что куличиками нянька называет сдобные, похожие на бублики, колобашки из черной муки, а яблочником обыкновенную картофельную запеканку, от которой даже не пахло яблоками. «Няня, послушайте, а где же ваш внук? Володя, кажется?» спросила Александра Сергеевна. «Ведь вы мне писали, что с внуком живете». «Ох, матушка Александра Сергеевна, и не спрашивайте». «А что случилось? Ох, и не говорите!» Добровольцем в Красную Армию ушел мой Володечка. Ну что ж, это его дело. Его-то его, правильно. Я и снарядила его, и благословение ему свое дала. Да мне-то каково, горемышный. Ведь меня за Володечку, за моего, добрые люди со света сживают. Ведь у нас тут какие дела-то делаются, Александра Сергеевна. И старуха, оглянувшись, перешла на громкий шепот. Ленька уже наелся, выпил четыре или пять чашек чая. Его разморило, голова его клонилась к столу, веки стали тяжелыми. Он изо всех сил боролся с этой слабостью, поминутно вздрагивал, выпрямлял плечи и, стараясь, не мигая, смотреть на няньку, высоко, чуть ли не выше лба, поднимал брови. «Ведь у нас что делается-то в деревне, матушка вы моя, Александра Сергеевна?» Воистину брат на брата пошел, сын на отца руку поднимает. Это только говорится, что у нас власть советская. А поглядишь, в одном доме дезертир, в другом оружие прячут, в третьем топоры готовят, в лесах разбойники, зеленогвардейцы орудуют. На прошлой неделе в Никольском селе за одну ночь весь комитет бедноты прирезали. «В Корытове председателя убили. Нашего-то председателя, Василия Федоровича Кривцова, уважают, не трогают пока. Да ведь и то, как подумаешь о нем. Сердце кровью обливается. Не сносить ему головушки, и до него, голубчика, зеленые доберутся. С этими зелеными мы, кстати, уже имели удовольствие познакомиться сегодня. Оказывается, они чувствуют себя у вас довольно свободно». Александра Сергеевна, рассказала няньке о встрече в лесу, о чудесном их спасении и о той роли, которую сыграл в этом спасении Рыжебородый возницы. «Он потому что слово какое-то знает», с трудом поднимая над столом голову, проговорил Ленька, чувствуя, что язык еле-еле повинуется ему. «Слово!» — усмехнулась нянька. «Иди-ка ты, Лешенька, лучше спать, ишь, у тебя и глазоньки покраснели, и лобик вспотел. Иди, голубчик, приляг на сенничок. Ленька с трудом выбрался из-за стола, кое-как доплелся до постели, кое-как расстегнул ремень, стянул в себя форменную гимнастерку. Машинально с закрытыми глазами, расшнуровывая ботинок, он слышал, как за столом нянька в полголоса говорила матери. У этого Федора Глебова трое сыновей в дезертирах бегают, один чул с отцом дома живет, а другие два в лесу у зеленых. Дальнейшего Ленька не слышал. Он повалился на постель, услышал, как захрустел под ним туго набитый синник, глубоко вдохнул в себя запах старого вылежавшегося сена и чистой только что выглаженной наволочки. Сладко зевнул, перекрестился, свернулся к клубочком и провалился в глубокий, крепкий сон. Так началась Ленкина деревенская жизнь. Конечно, она оказалась совсем не такой, какой он представлял ее себе по книжкам, по картинкам и по рассказам няньки. В городе ему казалось, что деревня — это несколько черных занесенных снегом избушек. Перед избушками бегает собачка-жучка. Из леса едет мужичок с ноготок, в лесах водятся волки и разбойники, а в занесенных снегом избах сидят при лучине бабы и девки в сарафанах и, распевая грустные тягучие песни, придут или ткут на каких-то не то веретенах, не то пяльцах. Жизнь оказалась гораздо сложнее, чем на представления о ней. В деревне были избушки, ветхие, покосившиеся, с заткнутыми ветошью окошками. Но были и дома на кирпичном фундаменте, двухэтажные и полутораэтажные, крытые железом с флюгерами и флагштоками. Были мужички с ноготки, которые с утра до ночи работали и ходили басы. Залатанных отцовских пиджаках. И были красномордые шестнадцатилетние парни, Которые и в майский солнечный день Щеголяли в новеньких, будто лакированных калошах, Лущили семечки и орехи, Наигрывали на гармошках И распевали охальные разбойничьи частушки. Были в Чельцове нищие и были богачи, Мельники, лавочники. Были дома, где не было спичек, чтобы растопить печь. И были такие, где в горницах на комодах стояли граммофоны, где крашеные полы были устланы настоящими городскими коврами, где стучали швейные машины «Зингер» и бесшумно работали заграничные шведские сепараторы. После бурной петроградской жизни со стрельбой, обысками, ночными тревогами и уличными манифестациями, деревенская жизнь на первых порах показалась Леньке безмятежно спокойной и благополучной. Но это спокойствие было кажущимся. В Чельцове, как и во всей губернии, как и во всей стране, кипели политические страсти. Не успела молодая рабоче-крестьянская власть встать на ноги, как на нее обрушились тяжелые испытания. На окраинах страны поднимала голову контрреволюция, разгоралась гражданская война. В Сибири, по наущению англоамериканских союзников, восстали пленные Чехословакии. Истощенная четырехлетней войной страна испытывала недостаток в хлебе. Хлеб нужен был городам, хлеб нужен был солдатам, Хлеб нужен был детям, оставшимся без отцов. А хлеб этот был в деревне, у кулаков, которые не хотели отдавать его по доброй воле. Советская власть вынуждена была отнимать его силой. Кулаки сопротивлялись. Во многих местах на поводу у них шла и большая часть остального крестьянства. Только что вернувшиеся, С германского фронта солдаты, измученные многолетней окопной жизнью, поддавались на удочку кулацкой пропаганды, отказывались идти по призыву в Красную Армию, дезертировали, уходили в леса. В этих же лесах прятали оружие и зарывали, гноили в ямах хлеб, тот самый хлеб, от которого зависели жизнь и смерть республики. Все это было и в Чельцове. В Чельцове была советская власть, был комитет бедноты, над крыльцом его колыхался красный лоскуток флага. Был председатель этого комитета. Но лавочник Иван Семенов еще торговал с черного хода твердыми, как камень, мятными пряниками, ландрином и колесной мазью. Ветряной мельнице на полпути от Чельцова к Волости Владел его брат Семенов Осип. Дезертиры и изменники родины открыто разгуливали по деревне. И по вечерам на Большой Радищевской дороге парни призывного возраста дико орали под гармонь разухабистые дурацкие частушки. В волость из города приезжал продовольственный отряд. На деревню накладывалась продовольственная разверстка — Созывался сход. Перед избой, где помещался комитет бедноты, висел на дереве разбитый стальной лемех. В этот лемех били, как в набатный колокол. Под его оглушительный и тревожный звон по деревне бежал паренек, стучал, как поберушка, под окнами и отчаянным голосом кричал. «Дядя Игнат, на сходку! Осип Иванович, на сходку зовут! На сходку, на сходку!» Мужики собирались не спеша, степенно, негромко переговариваясь друг с другом по имени-отчеству. Усаживались они на завалинку, покуривали махорку, вздыхали, поглядывали на небо, гадали, какая завтра будет погода. Потом из комбеда выходил председатель сопровождения городского человека в кожаной тужурке. Разговоры смолкали. Приезжий человек с лицом и руками мастерового выступал вперед и говорил, что деревня должна выделить государству столько-то и столько-то пудов хлеба. Сдать его нужно к такому-то сроку, подводы направлять туда-то. Говорить он старался мягко, не повышая голоса. Но воспаленные от усталости глаза его смотрели на мужиков сурово и недружелюбно. Мужики молчали. Только мальчишки, забравшиеся на дерево, в полголоса переговаривались, подталкивали друг друга и хихикали. «Ну как же, товарищи?» — спрашивал человек в кожанке, почему-то усмехаясь и оглядывая окружившие его бородатые, похожие одно на другое лица. «Нет у нас хлеба!» — отвечали ему откуда-то из глубины толпы. «Как же так нет?» «Нету и все!» Тогда слово брал председатель. Впервые увидев Кривцова, Ленька подумал, что это священник или монах. У Кривцова было красивое, темное, как у угодника на иконе, лицо, длинные, стриженные в кружок волосы и большая русая, клинообразная слегка золотящаяся борода. Ходил он в какой-то старомодной черной бекеше и в поярковой шляпе с дырявыми полями. Говорил негромко, иногда даже глуховато. Смотрел прямо и сурово.